разрушение стереотипа эгоцентрической деятельности кришнаморти я хотел бы задать вопрос который возможно к чему-то нас приведет что способно заставить человека измениться глубоко фундаментально самой его основе человек переживает Кризис за кризисом, ему сопутствуют всевозможные беды, все эти войны, личные скорбь и так далее, недолгая привязанность, недолгая радость. Но все это, видимо, человека не меняет. Что могло бы заставить его сойти с того пути, по которому он идет, и двинуться в совершенно ином направлении? Я думаю, это одна из великих наших проблем, не правда ли? Почему? Если кто-то действительно озабочен, как это и должно быть судьбой человечества, если кто-то обеспокоен всем тем, что происходит, то каким должно быть правильное действие, которое заставило бы человека изменить направление своего движения? Правомерна ли такая постановка вопроса? Имеет ли этот вопрос какое-то значение? Бомб. Ну, до тех пор, пока мы не увидим такого действия, этот вопрос особого значения иметь не будет. Кришнамуртия. А имеет этот вопрос все же какое-то значение? Бом. Из этого вопроса косвенно следует другой – что удерживает людей? Кришнамуртия. Да, это то же самое. Бом. Если мы могли бы выяснить, что удерживает людей на их теперешнем направлении? Кришнамуртия. Не является ли это главной обусловленностью человека, этой ужасающей, сосредоточенной на самом себе установкой и деятельностью, которая абсолютно неплодотворна? Кажется, что происходят изменения, имеются какие-то достижения, но самым главным человек остается тем же. Быть может, это не определить основное содержание наших бесед в оставшиеся два или три дня, но, думаю, мы могли бы с этого начать. бом Вы уже имеете некоторое представление о том, что удерживает людей? Существует ли что-то такое, что действительно могло бы их изменить? Кришнамурти. Думаю, да. Бом, тогда что это? Кришнамурти. В чем препятствие? Можем мы, начиная с обусловленности окружающей средой, идя от внешней человеческой деятельности, прийти к внутренней? а затем увидеть, что внешнее есть внутреннее, что это одно и то же движение, и выйти за его пределы, чтобы открыть для себя, в чем его смысл. Можем мы так сделать? Бом, когда вы говорите внешнее, что вы имеете в виду? Социальные условия? Кришнамурти. Социальную обусловленность, религиозную обусловленность, воспитание, бедность, богатство, климат, пищу, внешние факторы. то, что могло бы обусловливать ум, задавая ему определенное направление. Но продолжая исследование, мы видим, что и психологическая обусловленность, так или иначе, происходит от обусловленности внешними факторами. Бом. На образ мысли человека по существу оказывает влияние вся совокупность отношений, но это не объясняет, почему обусловленность такая жесткая и почему она так удерживает – Кришнамурти, об этом и я спрашиваю. Бом, да, если это всего лишь внешняя обусловленность, то можно было бы ожидать, что она легче поддастся изменению. У вас, конечно, могли бы быть и какие-то иные внешние условия. Кришнамурти, это уже пытались делать. Бом, да, вся надежда коммунизма была на то, что в новом обществе появится новый человек, но ведь ничего подобного не произошло. Думаю, что во внутренней обусловленности имеется нечто существенное, что удерживает и противится изменению. Кришнаморти, что это? Приведет ли нас куда-нибудь этот вопрос? Бом, пока мы по-настоящему этого не выясним, он нас никуда не приведет. Кришнаморти, я думаю, это невозможно было бы выяснить, если бы мы обращались к собственному уму. Я просто спрашиваю, имеет ли смысл такой вопрос, и имеет ли он отношение к тому, что мы обсуждаем, или же мы просто расширяем круг обсуждаемых проблем? Бом. Я думаю, мы с полным основанием обсуждаем окончание времени, окончание становления. Мы говорили о возможности контакта с первоосновой через достижение полной разумности, а теперь мы могли бы сказать, что ум не разумен Кришнамурти «Да, мы сказали, что человек в основе своей неразумен. Бом, Это, быть может, и составляет часть проблемы. Если бы мы были полностью разумны, то нам не было бы и необходимости приходить к первой основе. Правильно?» Кришнамурти. «Да, мы говорили на днях об окончании времени. Ученые, которые исследуют материю, хотели это выяснить. Так называемые «религиозные» люди тоже стараются это выяснить, и не только на словесном уровне, возможно ли остановить время. Мы рассмотрели это довольно внимательно и говорим, что человек, который будет слушать, вполне может, благодаря озарению, разгадать загадку окончания времени. Потому что озарение не связано с памятью. Память – это время, это опыт, знание, накопленное в мозгу и так далее Пока мозг оперирует знанием, нет никакой возможности озарения – полного прозрения. Художник, ученый, музыкант – все они знают лишь частичное прозрение, а следовательно, они все еще связаны временем. Возможно ли иметь полное прозрение, в котором больше не существует «меня», потому что «я» – это время? Не существует «меня», моего эго, моего сопротивления, моих обид и всего прочего. Может ли я прекратить существование? Это возможно только тогда, когда имеет место полное прозрение. Мы это выяснили. Мы рассматривали и вопрос, может ли человек полностью покончить со всей структурой «я». Мы ответили «да» и устремились в глубину. Очень немногие люди пожелают об этом слушать, потому что это слишком уж пугает. И тогда встает вопрос, если меня больше нет, то что же есть? Одна лишь пустота, в ней нет ничего интересного, но если разобраться без всякой мысли о награде или наказании, то тут кое-что есть. Мы говорим «это нечто, абсолютная пустота, которой есть энергия и тишина». Это звучит достаточно приятно, но ничего не говорит обыкновенному человеку, который испытывает глубокую потребность преодолеть рубежи, оказаться по ту сторону всего, по ту сторону самого себя. Мы в своем исследовании устремились дальше. Существует ли что-либо вне всего этого? И мы говорим «существует».